Глава шестая. Аня удивленно моргнула, чувствуя прикосновение чужих губ к своим. Темные глаза смотрели с такого близкого расстояния, что у нее перехватило дыхание. Что произошло? Как так получилось? Она ведь всего лишь хотела спросить о... о чем? В голове царила звенящая пустота. Казалось, от места их соприкосновения по телу разливался жар. Сердце немедленно забилось быстрее, кровь прилила к лицу. Аня смущенно отпрянула, глядя в чужие глаза с испугом. «Прости», — тихо произнесла она, вскидывая руку и прикрывая горящие губы. Что с ней не так? Это было легкое прикосновение, которое она едва ощутила. Так почему она краснеет, как школьница, которую удостоил поцелуем самый популярный в классе парень? это нелепо я просто хотела спросить добавила она чувствуя себя все более неловко под пристальным взглядом мужчины хотелось кричать или лучше спрятаться куда нибудь почему он так на нее смотрит это невежливо и жутко на самом деле о чем последовал закономерный вопрос вот только аня запаниковала еще больше потому что совершенно не помнила о чем думала минуту назад но ведь надо было что то ответить не так ли что то умное обязательно о начала она окидывая окрестности взглядом в надежде что на глаза попадется что нибудь интересное однако вокруг была все та же старая таверна о м -м, гиблые земли какие они выпалила аня первое что пришло в голову ашер какое то время смотрел на нее а потом все таки отвернулся аня выдохнула чувствуя себя так словно с нее сняли громадный вес До этого мгновения она не осознавала, насколько ощутимым было внимание этого мужчины. Несмотря на легкость, Аня испытала чувство потери. Ей это не понравилось. Я хотела сказать, мне ведь придется там жить, не так ли? Будет очень кстати, если ты расскажешь о своем доме. Это поможет мне подготовиться. Ашер снова посмотрел на нее, и Аня вздохнула. Да, необычное ощущение вернулось. Это было угнетающе, но при этом и приятно как тяжелое одеяло холодной зимой. «Гиблые земли», — начал Ашер, делая шаг ближе. Аня задержала дыхание, чувствуя, как тело укутывает чужое присутствие. «Очень пугающее место. Но тебе не стоит беспокоиться. Пока я рядом, ничто не навредит тебе». Аня со скепсисом посмотрела на него. прозвучало весьма самоуверенно, но, конечно, она не стала указывать на это человеку. «Это правда, что там много всяких монстров?» продолжила спрашивать она, следуя за Ашером. Тот вел ее прочь таверны. Вскоре они забрались внутрь ожидающей их кареты. «Я бы не сказал, что их очень много», ответил он, когда они устроились друг напротив друга. «Но за пределы стены лучше не выходить без сопровождения». «Стены?» уточнила Аня. «Замковой стены», пояснил Ашер. «Замок?» Аня испуганно ахнула. Я думала, что у тебя просто, ну, не знаю, поместье, может быть. Как я справлюсь с целым замком? Не волнуйся, замок маленький. Кроме того, там уже есть слуги. Тебе не придется слишком много работать. Аня выдохнула. Слова Ашера прозвучали обнадеживающе. Поместье еще куда ни шло, но замок... С другой стороны, она никогда не боялась трудностей. «Замок звучит отлично», — бодро выдала она и улыбнулась. «Жду, не дождусь, когда смогу все там осмотреть. Ашер кивнул и отвел взгляд. Аня знала, что богатые люди этого мира никогда не покупают готовую одежду. Они предпочитают шитая на заказ. А знала она это, потому что отец Лианы до своей смерти занимался продажей тканей. Они с дочерью путешествовали между городами и продавали свой товар на рынках. После смерти отца Лиана решила осесть на одном месте, так как дорога была крайне опасным занятием для одинокой молодой девушки. Сбережений хватило, чтобы арендовать крохотную лавку, в которой она и обустроилась. В принципе, жизнь девушки складывалась неплохо. Она имела средства к существованию, не лишилась клиентов, оставшихся еще со времен, когда они путешествовали с отцом между городами. Новые заказчики у нее тоже были. Вот только все изменилось, когда в размеренную и вполне успешную жизнь вмешалась Маркиза со своим предложением подменить ее на помолвке с правителем гиблых земель. Вздохнув с сожалением, Аня тряхнула головой. Лиану было жаль, но ничего поделать было нельзя. Оставалось только бороться за выживание, пытаясь избежать последствий опрометчивого решения Лианы. Сосредоточив внимание на своем спутнике, Аня довольно улыбнулась. Не верилось, что ей все-таки повезло. С момента пробуждения в этом мире ее преследовали, но теперь она могла спокойно выдохнуть. Как только ее образ снова изменится, больше не нужно будет опасаться племянника короля, который явно расстроен тем, что некая печать не попала ему в руки. Когда карета остановилась, Аня с готовностью выбралась наружу. Мгновение спустя рядом встал Ашер. Казалось, он хотел что-то сказать. «В чем дело?» – спросила Аня с любопытством. «Всё в порядке», – немедленно ответил он и выставил локоть, предлагая ей взяться за него. Аня смутилась, она совсем забыла, что в этом мире другие порядки. Дама вряд ли должна самостоятельно выскакивать из кареты. О, спасибо, буркнула она, и выпрямив спину, схватилась за чужую руку. При этом, несмотря на покорность, не смогла промолчать. Все это не обязательно. Я не леди, помнишь? Спросила Аня весело. В какой-то мере она была рада, что не попала в тело какой-нибудь важной дамы. Аня сомневалась, что запомнила бы все нюансы светской жизни. Она была простой женщиной, которую никто не воспитывал, как Леди. Мне нравится простая жизнь. Немедленно поделилась она своими мыслями и тихо рассмеялась. Не нужно каждый раз думать, какой вилкой есть салат, или размышлять, как правильно обратиться к очередному лорду. В Дарглуме не слишком строгие правила на этот счет, заверил ее Ашер, вспомнив, что некоторые темные маги предпочитают есть его все голыми руками. О, это настоящее облегчение, Аня довольно улыбнулась. «Мне уже нравится это место!» Ашер промолчал. Не хотелось заранее пугать понравившуюся девушку мрачными рассказами о реалиях гиблых земель. «Постой!» Аня резко затормозила, глядя на лавку перед собой. «Не думаю, что нам стоит покупать вещи именно здесь!» Ашер моргнул и посмотрел на торговую точку. «В чем дело?» — спросил он. Аня перевела на него скептический взгляд. «Здесь слишком дорого!» Немедленно выдала она и потянула Ашера в сторону. «В этом месте закупаются всякие миледи. Идем, я знаю подходящее место». Вскоре Ашер недовольно наблюдал, как Лиана копалась в куче барахла, которое пора было выбросить. Ему было почти физически больно оставаться на месте. Мысленно он убеждал себя, что в следующий раз будет действовать более тонко. Ему хотелось одеть Лиану в дорогие наряды. Но она сама явно была иного мнения. «Отлично!» Произнесла ли она громко, вытаскивая из кучи тёмно-коричневое платье. Ашер поморщился. «Прекрасный немаркий цвет, как раз для уборки». «Домоправительница не должна убираться сама», — напомнил Ашер. «В ее обязанности входит надзор над прислугой в доме». «Да-да, но никогда не знаешь, когда тебе может понадобиться немаркое и удобное платье. Кроме того, в своей комнате я намерена убираться самостоятельно», — произнесла она твердо и глянула на него вопросительно. «У меня ведь будет своя комната?» «Да хоть целое замковое крыло», — хотел сказать Ашер, но сдержался. «Да, конечно», — спокойно ответил он. «Я не думаю». Начал он, глядя, как Лиана откладывает в сторону еще одно некрасивое платье, на этот раз серого цвета. Он не мог позволить своей будущей жене ходить в чем-то настолько неприглядном. «Что?» — спросила она, покосившись на него. Заметив направление его хмурого взгляда, Лиана посмотрела на выбранное платье. «По-моему, очень мило и практично, а главное – сущие гроши. Тебе, мой господин, не стоит переживать о лишних тратах с моей стороны», – сказала Лиана с совершенно грешной ухмылкой. Ашер, услышав ее слова, замер и сухо сглотнул. По телу прокатилась приятная дрожь. Его миллион раз называли господином, разные люди, при разных обстоятельствах. Но никогда ранее это простое обращение не звучало столь искушающе. «Разве у тебя нет магазина с тканями?» — спросил он, пытаясь переключить свое внимание на что-нибудь иное. Кроме того, он надеялся все-таки уговорить Лиану отказаться от настолько дешевых платьев. «Это просто смешно. Одна горсть зерна для его коня стоит больше, чем все выбранные Лианой наряды вместе, если их вообще так можно назвать. Лиана, услышав вопрос, замерла и вся поникла. Ашер сжал губы. Ему не хотелось расстраивать девушку. «Есть!» – ответила она спустя время. «Но я не хочу туда возвращаться». Ашер прищурился. «Это из-за маркизы или из-за племянника короля?» Он хотел узнать, о чем она думала, но не стал давить. Судя по ее напряженным плечам, Лиана явно опасалась появляться в своей старой лавке. Ашер не возражал. Его средств хватало, чтобы выкупить все ткани на рынке столицы вместе с самой столицей. Пара потерянных рулонов для него ничего не значила. «Думаю, этого достаточно», — голос Лианы выдернул его из размышлений. Окинув взглядом кучку неприглядной одежды, Ашер смиренно заплатил за нее, строя при этом коварные планы, как будет медленно, но верно избавляться от каждого платья, выбранного Лианой. «Хорошо». — сказал Ашер со спокойным лицом, поворачиваясь к девушке. — А теперь пора купить одежду, которую должна носить экономка в моем замке. «Что — Что? Лиана удивленно посмотрела на него, а потом на ее лице появилось понимание. — Ах, дресс я совсем об этом забыла. — Именно. — Ты уверен, что ваша прислуга ходит в подобных нарядах? Спустя время со скепсисом спросила Аня, ощущая на теле приятную ткань. — это весьма дорого и она еще преуменьшала платье надетое сейчас на ней стоило больше чем весь товар в лавке лианы аня справедливо сомневалась что простая экономка должна носить настолько дорогую одежду конечно спокойно ответил ашер он все еще не был до конца доволен ведь платье не шили специально для лианы но лавка которую ему удалось найти предлагала самое лучшее из готовой одежды в столице это очень расточительно с твоей стороны укорила его Аня. «Это одежда для великосветской дамы, а не для прислуги». «Не волнуйся», — успокоил ее Ашер, отмахнувшись. «Мне нравится, когда мои люди выглядят достойно». Аня недоверчиво на него посмотрела, а потом смирилась. «Ох уж эти причуды богатых! Ей такого никогда не понять». В свое время им с семьей пришлось хлебнуть лихо. Был период, когда они вынуждены были питаться одной картошкой с вонючим подсолнечным маслом. Денег не хватало даже на пачку дешевых макарон или риса. Потом, много позже, когда она уже выросла и смогла зарабатывать сама, дела потихоньку наладились. Но это не отменило у нее выработанной привычки экономить везде, где только можно. Заметив, что Лиана больше не возражает, Ашер воодушевился. К сожалению, она остановила его, когда он выбрал пятый по счету наряд. «Этого достаточно!» Заверила Ашера Аня со смешанными эмоциями, глядя на груду платьев, которые ей, по сути, и не нужны были. Ашер не был согласен, но отступил. Пока. «Не подскажете, где здесь ювелирная лавка?» Спросил он у продавца, который пребывал в экстазе от своей сегодняшней выручки. Благодаря этому человек был настроен очень благодушно. «Зайдите к старому фортирю Сам он уже ничего не создает, но его сыновья переняли талант к делу. «Некоторые их вещи весьма достойны». Ашер сомневался, что найдет в простой лавке что-либо впечатляющее. Обычно по-настоящему стоящие украшения изготавливались на заказ. Но сейчас он хотел приобрести для Лианы хоть что-нибудь. Для любой дамы выйти в свет с голой шеей было настоящим позором, и Ашер не собирался допускать, чтобы его будущая жена ощущала чужое презрение из-за своего внешнего вида. Потом, когда они прибудут в замок, он обязательно наймет ювелира, который создаст исключительные комплекты, предназначенные специально для Лианы. Кроме того, в его сокровищнице имелось множество украшений, некоторые из которых вполне могли подойти девушке. «Спасибо», — поблагодарил он лавочника. «Ты ведь не собираешься покупать мне драгоценности?» — спросила Аня, устремляясь следом за уходящим Ашером. Краем глаза она заметила, как в лавку вошел человек и принялся расплачиваться с продавцом одежды. «Собираюсь!» — прямо признался Ашер, глянув на нее искоса. «Это тоже часть униформы!» — солгал он, не ощущая при этом ни грамма угрызений совести. «Ты шутишь?» — Аня глянула на него с непониманием. «Насколько богат и безрассуден этот человек? Тогда я сама выберу». «Нет!» — отказался Ашер. Он уже понял, что доверять Лиане в деле выбора вещей нельзя. Вспомнив ужасные наряды, он едва не скривился. Он не понимал, почему она не хочет воспользоваться возможностью, но находил это по-своему милым. Раньше он никогда не встречал женщину, которая стала бы отказываться от предлагаемых подарков. Это освежало. Впрочем, как и все в девушке. «Но... моя же... прислуга достойна самого лучшего!» перебил ее Ашер, вовремя сумев прикусить язык. Рано, еще слишком рано для того, чтобы раскрывать свои истинные намерения. «Если ты так говоришь», — произнесла Аня, искоса поглядывая на Ашера. Тот казался подозрительным. Если бы не клятва, она уже сейчас сбежала бы от него. Опыт подсказывал, что ничего бесплатного в жизни не бывает, а те, кто хочет убедить в обратном, вероятнее всего, хотят вас как-то использовать. Она прищурилась, окидывая мужчину новым взглядом. «Что?» — спросил он, ощутив, что атмосфера между ними изменилась. «Это ведь не какой-то фетиш, нет?» — прямо спросила она. «Фет... что?» — переспросил Ашер, услышав еще одно непонятное слово. «Фетиш!» — услужливо повторила Аня, а потом все-таки смутилась. «Это зацикленность на чем-либо...» — пробормотала она, опустив сексуальный подтекст слова. Ашер обдумал сказанное. Он заметил, что девушка от чего-то смутилась, но настаивать на объяснении не стал. Хотя и было интересно, какая мысль заставила ее выглядеть так очаровательно. «Экономка — важная часть семьи. Ты будешь постоянно находиться поблизости. И поэтому я хочу, чтобы твой внешний вид соответствовал моим предпочтениям». Пояснил Ашер, немного беспокоясь, что его слова прозвучат излишне странно. «Ладно». Нехотя согласилась Аня, отпуская тему. Она все еще волновалась, но аргументы Ашера на этот раз показались ей достаточно убедительными. Так было до тех пор, пока перед ней не лег очередной дорогущий гарнитур. Одной его части хватило бы, чтобы купить небольшую деревеньку вместе с живущими там людьми. Аня все понимала, но... Нет, это ложь. Она не понимала. — Ты уверен? — спросила она. — Конечно выдал Ашер, рассматривая украшения критическим взглядом. Он не был доволен, но на первое время этого было достаточно. «Его тоже возьму. Есть еще что-нибудь достойное?» Аня широко открытыми глазами наблюдала за происходящим и никак не могла уложить в голове, что практически незнакомый человек тратит на нее такие деньги. Но потом ей в голову пришла мысль, что, по сути, все эти наряды и украшения ей не принадлежат. Да, она будет их носить но никто не сказал, что в случае ухода она сможет все это забрать с собой. Как только Аня подумала об этом, так сразу вздохнула от облегчения. Хорошо, Ашер явно просто конвертировал монеты в драгоценности. Это было логично. Гораздо логичнее, чем его стремление приодеть свою будущую прислугу, как куклу. Аня рассмеялась от облегчения. Ашер и старый ювелир немедленно посмотрели на нее вопросительно. «Все в порядке, просто день хороший». — отмахнулась она. После этого Аня активно включилась в обсуждение. Теперь, когда у нее имелось объяснение, она ощущала себя более спокойно и уверенно. «Нужно было сразу мне сказать», — пожурила она Ашера, примеряя сапфировый гарнитур. «О чем именно?» — поинтересовался он, любуясь тонкой шеей и белоснежной кожей. Благо, у него имелось хорошее оправдание для пристального взгляда. «Ты знаешь, о чем я?» — усмехнулась Аня, показывая на колье. Это очевидно. Никто не покупает простой экономке столь дорогие украшения. Добавила она и подмигнула мужчине. Ашер моргнул и нахмурился. Неужели ли она каким-то невероятным образом догадалась о его мотивах? И, судя по тому, как она улыбалась, ее вовсе не смущала будущая роль его жены. «Ты не против?» На всякий случай уточнил он. «Против?» – Аня усмехнулась. «Конечно, нет». Я только не понимаю, почему ты не сказал мне сразу.